Глава 17. земля и Олег ждал меня с нетерпением. Ему, наверное, не терпелось выпить. Вот и ждал. «Шел сейчас по Москве», — рассказывал я ему. «Много замечательных зданий, решений оригинальных. Но иногда такая чушь! Застройка точечная не к селу, ни к городу. На цветном бульваре у Трубной нелепые стеклянные уродины. Кубы какие-то, на дома не похожие Дочка говорит что в Москве сейчас правят креативный класс. «Пидорасы, что ли?» «Может, в театре они и правят, но в целом правит старик в Москве чиновник». Олег с молоду называл друзей и приятелей стариками. В этом было что-то интеллигентское от шестидесятников, и для Олега в этом был шарм. На том же цветном бульваре за последние десяток лет три раза он поднял палец вверх, настораживая, Три раза меняли покрытие скамейки, деревья. Представляешь, какие миллионы зарыты в землю, вернее, в карманы чиновников. Олег говорил и попутно накрывал на стол. Семья у него была на даче, а он дачу не любил. На даче надо что-то все время строить, работать, а я так все время на стройках. Был он высок, толст, головаст и красиво улыбался. В студенчестве он как-то легко, без напряжения мог сойтись с любой девушкой. Другой мучается, втихомолку любит, не знают как подойти к избраннице, что сказать. А Олег широко улыбнется, и все. Лучший друг, а уж интим по желанию с его стороны. Правит чиновник, расцветает офисный планктон без роду без племени, а креативщики — это выскочки и прохвосты, индивидуализм и рисовка. Мы, старик, за них с тобой пить не будем, а мы выпьем за нас с тобой и за тех, кто нам дорог. В студенчестве, когда мы собирались после летних каникул, после строя отряда, мы садились в кружок своей тройкой. Я, Олег, и был еще с нами Марк, который теперь обосновался в Канаде, и рассказывали разные летние любовные истории. Олег в этих историях блистал. Он рассказывал красноречиво, со смаком, неторопливо и даже как-то нежно, со всевозможными деталями и, главное, не пошло. Девушки не были для него просто страстью, они были объектом духовного наслаждения и раскрепощения. Вот и сейчас мы с ним выпили, и он повел свой рассказ. Ему словно не терпелось поведать свою очередную любовную интрижку, и я, верный друг студенчества, подвернулся под руку. Уж лет мне немало, старик, а бывает так найдет хоть Риви. Влюбиться хочу. И тут недавно старик такой случай подвернулся. Еду я в поезде из командировки. Командировка скучнейшая, военный полигон строили. Женщин нет. Вернее, они есть, но они жены военных. И те там такой контроль ведут за своими женами, что никаких развлечений. Смотрю, в соседнем купе дамочка скучает. Поглядывает так на всех. Кокетливо, но осторожно. А мне того и нужно. Самое страшное, старик, когда женщина видит в тебе интерес меркантильный, а тут... Интереса такового она вроде бы не испытывает. Просто хочет небольшого приключения, общения и развлекухи. Знакомлюсь поближе, одному коротать время в поезде, тоска смертная. Едет из санатория, спрашиваю, ну как? Любовь сильную крутила. Она фыркнула, нет, не было. В открытую мне говорит, выбирать низкого, одно старичье. Тут сердце мне подсказало, я ей нужен. Нужен для полноты счастья. Пойдемте в ресторан, а она... Да с удовольствием. Внутри у меня старик все завыло, загудело. На «Динамо» машину она точно не похожа, да и руку сразу свою мне отдала, так ласково, без игры, доверительно. Но мы мыслишка о том, что она меня прокатит, все ж было Тут раздался звонок в прихожей. Вскоре к нам, к застолью, подключился Павел сидорог Это сосед, приятель Олегов. Я с ним был шапошно знаком, однажды также втроем сидели-выпивали за встречу в мой приезд в Москву. Причем, когда выпивали тогда, лет пять назад, мне запомнилось, что Павел с Олегом постоянно о чем-то спорили. У москвичей просто зуд, дай поговорить о президентах, об олигархах, о Рублевке. Видимо, близость жительства к Кремлю вольно или невольно понуждала к сплетням, к какому-то анализу текущего момента. Если тогда Олег с Павлом распинались о московском мэре, то сейчас на повестку дня сам собой выплыл Крым. К тому же Павел был родом с Украины. Здесь, в Москве, кажется, воздух был наэлектризован этой темой. И двое товарищей Хохолда-Москаль сошлись на животрепещущем. Ждать спора не пришлось. Выпив совместно по чарке Павел уточнил мой маршрут. «Ты куда? На юг? В какой санаторий едешь?» «Санаторий я еще не выбрал куда-нибудь, к Мацесте, в Сочи, но поначалу я в Одессу лечу в гости». «О!» — воскликнул Павел. «К нам! Я ж с под Николаева родом». «Чего ты окаешь?» — усмехнулся язвительно Олег. «Скоро и Одесса будет наша, и твой Николаев». И тут же перед его носом возникла большая красная дуля Павла. «Вот вам!» — потом он утер губы ладонью и пробухтел. Вы нам и Крым вернете. Они сами, суки, приползут, когда мы в Европу войдем. Павел был такой же крупный мужик, как Олег. Большеголовый, толстоший и здоровяк, говорил он с южным гэканьем. В Европу войдете, Олег издевательски рассмеялся. Слышь, старик, в Европу они войдут. А не хотели бы вы войти в... Дальше их разговор превратился в некую смесь разрозненных аргументов, посылов, доказательств, исторических и полуисторических фактов, язвительных и оскорбительных реплик. В пылу полемики, правда, мы успели поднять еще пару чарок с дежурными тостами, но в целом все слилось в кашу. «Вы, хохлы, привыкли к халяве», В 1922 году в состав СССР Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы, без Донецка, без Луганска, даже Львова у вас не было. О Крыме и речь молчит. Все это вам досталось потом благодаря заклятым советским кацапам на халяву. И Крым вы хотели продать пиндосам, базы НАТО там разместить, предатели Севастополя и русской славы. «Народа такого нет, русские. Москали — это же поместь татар-мордвы и каких-то там угры -финов. У нас своя история, история Украины. Мы вам, москалям-ватникам, больше не уступим. Все, с Майдана новый отчет. Да на вашем Майдане черти собирались, уголовники, шпана, безработная. Месяцами в палатках квасили и орали во всю глотку «Слава Украине!» И где у них слава, в чем? «Пущаешь, что шпана, они революцию сделали!» А ваши большевики не шпана, что ли, были? А Бандера ваш кто? Где он родился, где жил, где сдох? Нашли себе вождя. А, в общем, вам, хохлам, пасеньки и шапка. Историю мы напишем сами, без москалей. А то, что будем жить, как в Европе, так вы еще на дерьмо от зависти зайдете. Чего ж вы все к нам на заработки-то претесь? А историю вы, хохлы, хоть запишитесь. Но в музыканты ни хрена вы не годитесь. Жить, как в Европе, вам не дано. Это почему? А потому... Вот, слушай, анекдот, старик. Олег напряг мое внимание, которое рассеивалось в пустой злобной болтовне двух застольных приятелей. Приходит чукчик к врачу и говорит, «Доктор, что-то очень много мыслей в моей голове. Думаю, часто вспоминаю. Ты сделай ко мне мозгов поменьше, чтобы я разными мыслями не мучился». «Доктор, мужик понятливый». «Сделаем, как скажешь. Кладет его на операционный стол, делает наркоз, потом операцию. Все чин-чинарем, проходит время наркоза, доктор будет пациента, тот просыпается и говорит, «О, це совсем другое дило». Павел нахмурился, он как будто сперва не врубился в анекдот, а потом весь побагровел, набычился и вдруг вскочил, схватил Олега за грудки. И тут пошла драка-не-драка, свалка-не-свалка» но мощные обнималки, пыхтелки и борцовский рев двух выпивших мужиков. «Стойте! Хватит, придурки!» Я разнимал их как мог, а главное, не хотел, чтобы они стали дубасить друг друга всерьез. По морде. Морда долго не прощается. Может, и всю жизнь не простится. Я старался их подстраховать, чтобы не пробили свои большие башки об углы, а таковых на кухне всегда предостаточно. Наконец они в какой-то момент оба ослабли, и мне удалось разорвать их связку. Павел грохнулся на угловую скамью, а пыхтящий, как паровоз, Олег шмякнулся на стул. «Все, мужики, расходимся. Все, а таз. Других вариантов нет. Вот вам по стопке водки, и все», — заявил я. Больше мой глаз был обращен к Павлу. «Паша, иди с Богом. Не надо обострять». Павел оттолкнул мою руку с протянутой рюмкой водки, резко встал, Вышел из кухни в коридор, уходя, крикнул нам с угрозой. «Хрен вам, москалям!» «Чего?» — завопил было Олег. Но я его осадил. «Все, спектакль окончен». Я и сам тут же собрался и ушел. Олег пытался было меня удерживать, стал что-то объяснять про ситуацию на Украине. «Политика мне не неинтересна», — мягко отнекивался я от дальнейшего гостеприимства. Уже на улице я вспомнил, что так и не услышал финал истории с попутчицей, встреченной Олегом в поезде. Впрочем, вряд ли что-то новое. Ничего нового, говорят, в этом мире нет. Да и какое мне дело до Олеговой попутчицы, до самого Олега, до его товарища Павла, который готов драться за украинскую цивилизацию. Я обернулся на олега в дом, проскочила мысль в голове, сюда я больше не зайду, а если и зайду, то не скоро. У меня было еще время до встречи с дочкой, и я решил пройтись по центру столицы поглазеть. Город, даже в эту теплую весеннюю погоду, в чистоте и убранстве к праздникам, казался мне каким-то расхристанным, нецельным, разорванным на куски. Даже не внешне казался таким, а внутренне. По жизни будто бы. Внешняя Москва, пусть и не везде гармонична, но блестела витринами, бамперами и боками дорогих авто, глянцем дорогих гостиниц и фундаментальными постройками старинных мастеров, а внутренне в Москве не чувствовалось гармонии. И то, что на митинге я увидел людей вне класса, вне национальности, и то, что несли мои товарищи, Москаль, Олег и Хохол, Павел, меня не удивляло. Это и было фрагментами той душевной тревоги, которую вселяла Москва. Чувство это попутно вызывало какую-то обиду, Ведь это моя страна, моя родина, моя столица. Здесь у меня дочка, и она вынуждена жить здесь, где нет единства и гармонии, и справедливости нет, о которой мы мечтаем. Раньше Москва мне не навевала такие мысли. Ладно, стоп. Довольна меланхолия. Я вышел по тихому тенистому театральному проезду к Большому театру, у которого толпился народ. Видимо, скоро должно начаться представление, и перед крыльцом большого и вокруг фонтана густо-пестро толкутся люди. «Билеты, молодой человек, билеты, уникальные случаи, отличные места», — услышал я голос сбоку. Это был то ли форцовщик, то ли человек, у которого и впрямь срывался спектакль. Нет, все-таки форцовщик. «А какой спектакль?» — спросил я. «Хованщина, мусоргский, бессмертная классика». Но мне нужен только один билет, неожиданно для себя заявил я, только один. Хорошо есть, и один за траторий опытный безотказный форцовщик театрал вот, молодой человек, место отличное. Так дорого, это был мой следующий вопрос, когда барыга назвал цену. Что вы хотите, партер? Словно под гипнозом я взял, докупил билет, отвалил немалую сумму и в каком-то полусне пошагал к величественным колоннам театра задирая голову на четверку лихих коней на крыше. В Большом театре я ни разу не был. А тут в раз подфартило. К тому же театр после реконструкции хотел взглянуть на потраченные из бюджета миллиарды. Когда я вышел из театра, Москва была уже в сумерках, светилась огнями. Весь спектакль я не мог отсмотреть, отслушать. Меня ждала Рита. Денег, однако, потраченных на театр, не было, жаль. Впрочем... Я про деньги и не думал, думал о другом. Любое событие, наверное, происходит не само по себе, если оно даже случайное. Оно всегда имеет какие-то составляющие силы. И оперное искусство, к которому я сейчас причастился, это не просто забава, а некая жизнь, пространство, целый вымышленный мир, который способен влиять и на живые, невымышленные судьбы. Колоссальная музыка. Многоголосый оркестр, хор, солисты, Мелкие капельки пота на лбу исполнителя главной роли, Огненные глаза артисток, кураж, темперамент. Все это поддельно, все всерьез, не забава, а что-то высокое. Облачась в князе, артисты чувствуют себя князем, хоть на час, хоть на два. Надев корону, актриса становится королевой хоть на время, А у зрителя замирает сердце обрушительная будто лавина накатывает музыка мусоргского трепет голосов хора зал цепенеет поднимается в облака и переживает всем сердцем сжимает кулачки безголоса напрягают собственные голосовые связки чтобы помочь исполнительнице взять самые высокие ноты а еще театральная злата бархат мрамор водопады занавеса музыкальные инструменты наряды Если все это есть в жизни и есть на протяжении многих веков, стало быть, человечеству это надобно. Без этого оно не может обойтись, и всему этому, этой забаве, вполне стоит посвятить свою жизнь. Правда, с этими ликующими мыслями в сердце пришла осторожная щемящая боль. Она пришла из темноты подсознания, из уголков, где затаились опасения за дочку, которая выбрала себе дорогу в искусство. «Уже темнело». Москва нарядилась разноцветными огнями, пышущей рекламой, когда я добрался к дочке. Она жила на окраине, в однокомнатной небольшой уютной квартирке. Я был счастлив, а еще более была счастлива Рита, когда купил ей эту квартиру после окончания театрального института. Взял кредит и купил. Пусть у нее будет свой угол в Москве, прописка. Это очень важно, если ты собрался в столицу. Без собственного жилья ты всегда в Москве будешь, как на вокзале. Рита, уставшая, задумчивая, сидела на кровати, я на диване, где она мне постелила. Она расспрашивала меня про мать, про Толика. Словом, говорили о семейных делах, вспоминали родственников, но пока не трогали самое очевидное, будущее замужество Риты. Ясно, что я не одобрял этого замужества, но и отговаривать дочь не имел права. Выключили свет. Так и легли спать, не обсудив главного. Но мы не спали. Я ворочался, вздыхал, да и в темноте оказалось проще было поговорить о чем-то остром, болезненно ноющем. Я говорил про себя дочки он же сумасшедший, твой Стас. Его сразу видать, ваш брак долго не продержится. А если ты родишь от него, и он тебя бросит, а этот вертик голова тебя непременно бросит, тогда как ты здесь, одна? Ведь возвращаться домой тоже не захочешь, ах, Рита, Рита. За окном дул ветер, качались деревья. Слышно было, как они еще почти безлистые, шумят, тревожат чью-то душу. И, наконец, я хотел спросить Риту о будущем, но она заговорила сама. «Я все, пап, понимаю», — она словно слышала мои опасения. «Стас, конечно, слишком оригинальный, но с волками жить по волчьи выть. Он сейчас на плаву востребован». Он сейчас тот самый креативный класса они правят в искусстве. В Москве так просто не пробиться, без связи никуда, только случай. А на случай я не надеюсь. Деньги. Но деньги нужны большие, таких нет и не будет. Или муж-режиссер, а муж-режиссер это для актрисы и все. Все эти кланы Михалковых, Бантурчуки. Что у них, избыток талантов или красоты? А смотри, как свою родню проталкивают, снимают, навязывают фестивале премии телепрограммы я выбрала себе профессию и хочу тоже пробиться признание хочу успеха конечно мне неприятно играть дур ругаться на сцене стрипкиз показывать Но сейчас это тренд ну ты его хоть немного любишь тихо спросил я немножко люблю он же как ребенок хотя и вдвое старше меня а если родишь она не дала мне договорить рожать я покажу оглядимся пока На ноги встанем. Вот что мне сейчас нужно. А креативный класс — это, мне кажется, новая придумка буржуазии, фишка на вашем языке. Сборище разных выскочек и прохиндеев, которые боятся честной конкуренции. Выпендрешь, проще говоря. Папочка, да я все понимаю, все-все. Но других у нас нет. Во всем мире так же. Стас — дитя своего времени. А лицедейство — это и есть лицедейство. Я не хуже других актрис чтобы стоять за кулисами. Я на сцене хочу быть в главной роли. Я промолчал. Рита чуть позже добавила. Ты знай, пап, я твои наказы помню. Хотя я не помнил, что и наказывал. Но на душе стало легче. И пусть ветер получит голые пока ветки деревьев. Скоро они позеленеют, будут шуметь по-другому, не так пронзительно и тревожно. Я сел на диване. — Ты Я немного у окна посижу. Посмотрю на Москву, я же здесь редко бываю. Дочка уснула, а я, хоть и устал от путешествий и впечатлений, еще долго не мог уснуть. То в окно глядел, то на дочь. Все хотелось, как в Ритином детстве, подойти к ней поправить одеяло. Иногда в ее детстве это чувство пробуждало меня среди ночи, и я шел в Ритину комнату, чтобы поправить на ней одеяло. Вдруг оно сползло, и дочка мерзнет, лежит клубочком, поджав колени. «Ах, Ритка, Ритка, а все же лучше было бы, если окончила ты экономический факультет и пришла ко мне в контору экономистом».